глава 34 В ту ночь гием сорвался в Лурд, потому что там осталось незавершенное дело. Этого требовал долг в конце концов у магистра были обязанности, но сердцем он все равно остался там с ней И все равно пока летел перебирал в памяти все крошечные моменты как скупец свое богатство, вспоминал блеск зеленоватых глаз в полутьме, волны медовых светлых волос, мед полуоткрытых губ, и чулки ее кружевные, до которых ему хотелось добраться. Хотелось плюнуть на всё и повернуть черного назад. Прилетел он только под утро. Полчаса короткого сна Гийом словно провалился куда-то и видел странный мир, далекий и непонятный. Прямые линии, стекло, стальной дракон в небе, множество стальных зверей, тянувшихся цепочкой по серой дороге, прямой как стрела. В какой-то момент ему показалось, что мелькнуло ее лицо. Он не успел досмотреть, Его выдернул из сна сигнал побудки. «Чёрт!» – выругался магистр. Он бы и еще чего покрепче сказал, но вставать действительно было пора. Встать, вылить на себя ведро холодной воды, сгоняя остатки сна, потом в штаб, проверить, что тут произошло в его отсутствие, раздать указания. Потом в верховную миссию, сдать отчет о посещении Сквартана. Ему было что сказать. Кроме того, имелись личные подозрения относительно нового преподобного. Генерал ордена выслушал его наедине, однако Гийом Саваре не хотел быть голословным, поэтому предоставил «Кристалл» с полной информацией для изучения. После посещения Верховной миссии у него еще было немного времени, которое Гийом мог потратить на себя – зайти домой, сменить одежду, принять ванну, пообедать в лучшем ресторане столицы, зайти ко двору. В конце концов он герцог, и хоть иногда должен там появляться – Именно при дворе он и увидел те самые сладости от королевского поставщика и сразу подумал о ней. Ей должно было понравиться. А дальше надо было возвращаться в Лурд. И там, несмотря на самое горячее желание поскорее совсем покончить, Саваре застрял. Расследование пробуксовывало. Мало закрыть разлом уничтожить нежить, шлявшуюся по окрестностям. Надо было еще установить причину и устранить ее, чтобы подобное впредь не повторялось, потому что ходячие мертвецы – это прежде всего люди, которых лишили жизни. Одно дело уничтожать монстров из бездны, а когда перед тобой люди, которые еще недавно планировали свои дела, женились, растили детей, смеялись, ели, пили – это страшно. Каждый раз, уничтожая ходячих мертвецов, Саваре испытывал моральное мучения. Он не раз говорил на эту тему с генералом Мордина. «Возможно, удастся найти способ выводить их из этого состояния, возвращать к жизни». В очередное посещение Верховной миссии он поднял этот вопрос снова. Слишком уж много было ходячих мертвецов. И магистра определенным образом смущало то обстоятельство, что они демонстрируют сознательную деятельность. Пытаются убежать, прячутся. Генерал Ордена взглянул на него и спросил. «А как? Ты же сам видел неоднократно, разложение начинается. Даже если каким-то образом получится снимать с них это проклятие, они обречены на ужасную медленную смерть». «А если удастся повернуть процесс вспять?» Старик горько усмехнулся. «Для этого надо сначала суметь подчинить ведьм, которые всплеском своей силы прорывают тонкую грань бездны. Каждый прорыв — это новые разломы и жертвы. Если бы мы могли накладывать на ведьм ограничения, как на магов-мужчин, тогда стало бы проще в разы. Их можно было бы контролировать и сделать даже спонтанные выбросы силы относительно безопасными, но ведьм контролировать нельзя». Все настройки сбиваются из-за особенностей их женского организма. Магистр Саваре все это и сам знал. Ни одну ведьму обезвредил. Но глубоко в душе рождался протест, каждый раз. «Нам надо найти способ», — упрямо качнул он головой. Генерал отошел к окну и тихо проговорил. «Я пытался когда-то. Попробуй. Может быть, тебе удастся». Сейчас генерал Ордена был стар, но когда-то и он был молодым. С горячим сердцем и чистым разумом. Он помнил ту ведьму, никогда не забывал. Он отпустил ее, искал потом всю жизнь, но так и не смог найти. Гийом в тот момент думал о своей ведьме. Потому что именно ведьмой она и воспринималась, но в ней, к счастью, не было разрушительной силы, несущей смерть всему живому вокруг. А без этого она была просто женщиной, привлекательной и невероятно желанной. Он на секунду прикрыл глаза, вспоминая ее дерзкий взгляд, И подумал, что надо бы выкроить время, и, к сожалению, ему надо было возвращаться в Лурд. А по дороге обратно Саваре вдруг понял, что должен еще кое-что сделать. А в захолустном Сквартоне дела шли своим чередом. Главе города получать патент на чудо местной инженерии порешили идти Инне. Кристофу это обошлось в новое платье со шляпкой, перчатками, изящными туфельками и прочими аксессуарами. среди которых было совсем уж невероятное излишество – крохотный пузырек духов. Бедный трактирщик хватался за сердце, но тут она была непреклонна. Ибо внешность она есть внешность, и по одежке встречают во всех мирах. Также Инна вытребовала в свою комнату комод и какое-то подобие шкафа. И еще Крестов, кривясь и сопя, выдал ей из приданого покойной супруги окованный сундучок для денег. Сундук был симпатичный, расписной, с отделениями внутри и запирался на ключ – Теперь ей уже не приходилось спать на своих сокровищах, а еще ей выдали вместо соломенного тюфика набитый овечьей шерстью матрас. Жизнь внезапно стала комфортнее, однако все это не очень радовало. Инна не хотела себе признаваться, но она скучала. Даже отказалась сменить комнатку под крышей, хотя Крестов ей и предлагал. Все потому, что из окна ей было видно небо, и выглядывая в окно по ночам, она все ждала, не покажутся ли там черные крылья дракона. «Ужасно глупо, романтично». Но Саваре все не прилетал. Уже целых три дня. К счастью, за это время ни разу не появлялся и преподобный. Инна готова была сплюнуть через плечо. Глядишь, мессир Карл Йорк забудет про нее и отвяжется. Все как-то затихло, только Тибальд ходил с каким-то таинственным видом. Впрочем, Инна склонна была связывать это с тем, что в таверне появились первые девушки. Конечно, не нежные цветочки, две крепкие девицы, Кэти и Маргота. Обе могли за себя постоять, а на особо наглые посягательства вполне способны были съездить тряпкой по физиономии. Кэти направили в кухню посудомойкой, а Маргота теперь вместе с Питка работала в зале подавальщицей. Среди посетителей таверны это вызвало небывалое оживление, выручка подскочила, а Кристоф был вынужден признать, что он нововведение пошло на пользу. И, наконец, через три дня усиленной работы машина для производства ваты была более или менее доведена до ума. Вот тогда и настало время идти записываться на прием к главе города. Кристоф с самого утра стоял у Инны под дверью, ждал. А когда она вышла, даже расчувствовался. «Ах, племянница, ах, хороша!» «Спасибо, дядя», — отвечала Инна, сохраняя достоинство. «Но было приятно». И да, она знала, что в новом платье, да еще со столичной шляпкой, прекрасно смотрится. К своей прошлой жизни Инна никогда не испытывала интереса к играм, а здесь ей даже понравилось. Дизайн одежды, направление в моде, был в этом какой-то особый шик. Единственное, что смущало Инну, это то, что дом бургомистра находился в центре, и попасть туда из предместья можно было только через рынок. «Гляди, чтобы наш бургомистр на тебя глаз не положил», — хохотнул трактирщик. Ее аж озноб пробрал. Типун вам на язык, дядя. Только этого не хватало. «А чего? Бургомистр у нас еще мужчина хоть куда, вдовец. И не такой уж старый, всего 72 года». Потом хохотнул. «Да шучу я, шучу. Все, племянница, пора». Но взгляд у трактирщика был такой хитрый. и Инна невольно подумала, что в каждой шутке есть доля шутки. Однако ей действительно пора было выходить. И спустя четверть часа Инна в сопровождении мастерового Яна, которого тоже приодели по этому случаю, выдвинулась в сторону рынка.